Думал я также устроить в подходящем месте засаду, спрятаться с тремя заряженными ружьями и выстрелить в дикарей в разгарах кровавой оргии с полной уверенностью, что уложу на месте или раню двух-трех человек каждым выстрелом, а потом выскочить из засады и напасть на них с пистолетами и тесаком. Я не сомневался, что при таком способе действия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 Затем я заготовил пороху и пули еще для трех зарядов и собрался в поход. Когда мой план компании был окончательно разработан и даже неоднократно приведен в исполнение в моем воображении, я начал ежедневно совершать экскурсии к вершине холма, который находился более чем в трех милях от моего замка. Я целыми часами смотрел, не видно ли в море каких-нибудь судов, и не подходит ли к острову пирога с дикарями. Месяца два или три я самым добросовестным образом отправлял мою караульную службу. Но, наконец, это мне надоело, ибо за все три месяца ни разу не увидел ничего похожего на лодку не только у берега, но и на всем пространстве океана, какое можно охватить глазом через подзорную трубу. До тех пор я аккуратно посещал свой наблюдательный пост.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 заслуживают ли они такой кары. Я не подумал о том, что по воле провидения они не имеют в жизни иных руководителей, кроме своих извращенных инстинктов и зверских страстей. Я не подумал, что если премудрое провидение терпит на земле таких людей и терпело их, быть может, несколько столетий, если оно допускает существование столь бесчеловечных обычаев,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 Я стал спокойнее и хладнокровнее относиться к этой затее. Я спросил себя, какое я имел право брать на себя роль судьи и палача этих людей. Пуская они преступны, но коль скоро сам Бог в течение стольких веков предоставляет им творить зло безнаказанно, то значит на то его воля. Как знать?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 Осудит ли их Господь? Несомненно одно. В глазах каннибалов каннибализм не есть преступление. Их разум не находит ничего предосудительного в этом обычае, и совесть не упрекает их за него. Они грешат по неведению, и, совершают свой грех, не бросают этим вызовы божественной справедливости, как делаем мы, когда грешим.